Глава 2. Свои и чужие дела. Кабинет у господина Пирогова изумительный. Стилизован под старину, но разбавлен новомодными штучками и современной электроникой. Уверен, те кредиты и суды, которые он брал на мой клан, не могли позволить настолько шикарно жить. Управляющий умеет зарабатывать. У него есть свой бизнес, и, не удивлюсь, что проворачивает другие аферы схожие по смыслу с моей ситуацией в общем если от этого паразита общества избавить то многие обрадуются нет найдутся и те кто искренне расстроится лишившись дохода и как же поступить грохнуть его и сказать что он сам себе пули в сердце и в голову засадил раскаявшись в грехах или сдать полиции нет понятно что так себя убить невозможно Но, с другой стороны, доказательств предостаточно. А вот деньги и ушлые адвокаты способны ситуацию перевернуть с ног на голову. «Красиво жить не запретишь», – усмехнулся я, когда Алексей Алексеевич очнулся от укуса змея в моем кинжале. Как работает этот артефакт, пока не понял. Очень сложные заклинания в него вложены. Однако миниатюрная голова рептилии оживает когда приказывает хозяин или тому грозит опасность. Каким образом генерируется на клыках яд, непонятно, но ощущение очень неприятное. Внутри укушенного вспыхивает огонь, наваливается апатия, сердце замедляется, а через какое-то время мышцы начинает сводить. На себе испытал. И если бы не успел грохнуть разломного босса, то подчинить кинжал вряд ли сумел так и остался бы валяться на пятом подземном уровне в скале. Впрочем, даже сейчас удивляюсь, что сумел этот артефакт к себе привязать. Действовал по наитию, напитал его кровью, провел стандартный обряд, хотя силы стремительно уходили. Правда, я еще ножичек между каменных блоков загнал и пригрозил его сломать, если тот откажется служить. Но, думаю, это не полная привязка. «Власть сменилась, и ты теперь на коне!» Закусив губу, буркнул Пирогов. «Угадал!» – покивал я. «Могу тебя даже здесь оставить и уйти. Сдохнешь через восемь часов, и на меня никто не подумает. Кстати, умирать будешь мучительно, выгибаясь от боли. Испражнившись под себя, но ну, даже двинуть ни руками, ни ногами не сможешь. Так что о самоубийстве будешь только мечтать. сволочь. Процедил пирогов, попытался встать, но не сумел. Я от артефакта его почти парализовал. А нужной силы воли бывший, уже управляющий, не имеет. Да и источник у него слабоват. Не груби, я покачал головой, а то хуже будет. Итак, мое тебе предложение. Сейчас ты выписываешь на мое имя чек, на камеру и письменно сознаешься в своих грехах после чего идешь с повинной в полицию или стражу. В суде не пытаешься юлить и получаешь пятнашку трудовых лагерей. Устроят? А какой второй вариант?» Прошипел Пирогов посиневшими губами. Гм. Как бы бывший управляющий раньше времени не сдох, тогда у меня проблемы возникнут». Мысленно обратился к своему клинку и велел тому ослабить магический яд. Ну, так себе представляю, что происходит в организме после укуса. Кстати, если ударить врага лезвием, то эффект намного слабее. На магических тварях проверял. «Его тебе первым назвал», – спокойно ответил я, а потом добавил. «На размышление минута. Мне неохота с тобой время терять». «Согласен на признание», – поспешно сказал Пирогов. «Как его сделать?» «Что-то он быстро сломался». Скорее всего, делает вид, надеясь на ловушки в кабинете. Это он зря. Бывые артефакты я считал, и большинство не представляют угрозы. Иди за стол и приступай, пожал я плечами. С кряхтением древнего старика бывший управляющий встал, сперва на колени, а потом поднялся. Шатаясь, словно пьяный, он добрел до письменного стола, рухнул в кресло, стер со лба спарину. На секунду в его глазах мелькнуло торжество, а потом кабинет заволокло сработавшим шаром с усыпляющим газом. Слабая попытка, если честно. К этому был готов, выставив вокруг себя защитную сферу. Короткий приказ кинжалу, и тот вернул воздействие яда. Пирогова выгнуло от боли. Его стало рвать, он обмочился, рухнул из кресла, а я вышел из кабинета и прикрыл дверь. Ну, он сам выбор сделал. Активов жаль, но их вряд ли бы вернул. Кредиты из суды легко оспорить. Накоплений управляющего хватит, чтобы погасить все долги, которые он от имени моего клана сделал. Хотя и не имел на это никакого права. Юристы разберутся. В этом нет сомнений. Но, если честно, то результат поездки в Питер далеко не прекрасный. Время потерял. Филиал восстановить не удалось, а еще выявил скрытые долги, с которыми предстоит разбираться. Допускаю, что часть из них придется оплачивать. И ведь сразу уехать не получится, еще минимум неделю здесь торчать. Правда, есть вариант посмотреть на местные разломы, которых в окрестностях города насчитывается аж 8 штук. Прошел пару кварталов, после чего взял такси и вернулся в гостиницу. К номеру подошел аккурат в тот момент, когда работник кухни подкатил столик с причитающимся мне завтраком. «Любезный, благодарю я сам», – остановил я молодого парня. «Господин Краф, доброго утра», – покивал тот. Гм, жду двойную порцию, а это забери. Очень проголодался», – велел работнику кухни. «Будет исполнено», – ответил тот, подумал и уточнил. «Не желаете чего-нибудь еще?» «Как насчет дополнительного комплекта столовых приборов?» «Имя», – коротко уточнил я. «Василий», – опустил взгляд работник гостиницы. «Вот что, Василий, скажи-ка мне, с чего сделал такое предложение? Только учти, не вздумай врать!» Жестко смотрю на парня. «Подумал, что у вас гости», – медленно ответил тот. «Значит, в гостинице все уже знают, кто, где и с кем», – покивал я. Наверняка еще знаешь, кто давал распоряжение накачать Натали возбуждающим средством. — Говори, не тяни резину. Мне завтракать пора. Подошел к парню, вытащил из своего кармана пиджака портмоне, достал несколько купюр и вложил их в руку парня. — Ничего такого не знаю. Недавно на смену заступил. Отрицательно замотал тот головой. — Обижусь, — мрачно произнес я с угрозой в голосе, но потом улыбнулся. — Вася, пойми. В любом случае узнаю, кто за этим стоит. Очень хочу побеседовать с этой дамочкой. Правильно же ведь угадал, что кто-то из подруг моей гости к этому руку приложил? Нет, Зоя Михайловна ее начальница. Отрицательно покачал головой паренек, а потом испуганно на меня посмотрел и замолчал. И кто она такая? Уточнил я. Владелица. Выдавил из себя работник кухни. Владелица чего? не сразу сообразил я. «Гостиницы!» Прикрыв глаза, выдавил Василий. Честно говоря, такого никак не ожидал. Чтобы деловая дама, неважно каким способом взлетевшая в этой жизни и опустилась до месте горничной, сюр какой-то. Но ведь четко прослеживались воздействия на шраме от проклятия и то, что Натали была под воздействием возбуждающего средства. Правда, решение она самостоятельно приняла когда недвусмысленно захотела близости. Гормоны, если и повлияли на ее поведение, то не сильно. Ладно, свободен, и не забудь принести двойной завтрак, добавив сладкого или что там любит моя гостья. Уверен, тебе об этом известно. Махнул парню, а сам вошел в номер. Девушка, обняв подушку, мирно спит поперек кровати. Мне захотелось к ней под бочок. Нет, не заниматься любовью. А также безмятежно вздремнуть. Вот только дело выше крыши. А еще есть действительно хочется. А Зоей Михайловной всякую успею разобраться. Но изначально необходимо отыскать заговоренные предметы, насылающие проклятие на мою неожиданную подругу. Прикинул дальнейшие действия. Перво-наперво предстоит обратиться в полицию и предоставить доказательства того что Пирогов обворовывал клан. Сумею отбиться от всех кредитов? Не факт. Вполне возможно, что придется рассчитываться, так как не уследил за своим работником. Торговые точки придется закрыть. Не понравилось ни их работа, ни ассортимент, ни сам подход к продаже антиквариата и артефактов. Да, боюсь, обойдется мне такое решение в копеечку. Точнее, в большую сумму кучу нервов и времени. В дверь номера осторожно постучали. Работник кухни быстро обернулся и в точности заказ выполнил, добавив к стандартному набору завтрака четыре эклера. «Натали их любит. Рядом с гостиницей булочная. Их там продают. Сам сбегал», доложил Василий, когда я открыл дверь. «Благодарю». Я кивнул парню, достал из портмоне несколько купюр и протянул работнику кухни. Этого хватит? Спасибо, даже слишком, ответил тот, но деньги взял и чуть поклонился. Разрешите пройти и сервировать стол? Сам это сделаю. Отрицательно покачал я головой. Свободен. Парень расстроенно вздохнул, но спорить не посмел. Похоже, он надеялся одним глазком взглянуть на горничную. Неровно к ней дышит? Или обычное любопытство? Ну, это не мое дело. Однако, пялится на своих женщин когда те в неглиже в кровати дрыхнут, никому и никогда не позволял. А прецеденты случались. Обслуга в отелях моего мира частенько проявляла любопытство, да и некоторые приятели вели себя нагло. Позволяли себе недопустимые намеки и за это были биты. «Вставай! Завтрак прибыл!» объявил я, вкатывая тележку с провизией в спальню. «Пять минуточек!» не открывая глаз, пробормотала Наталья. Пришлось ее будить. Взялся за стройные ножки, к себе подтащил и пригрозил. «Учти, будешь так себя вести, то еда остынет. А ты очень аппетитно. Горничная аж на кровати подпрыгнула, в страхе на меня посмотрела, глаза потерла, а потом покраснела и прошептала. «Так это был не сон?» «Разумеется, нет», – ответил ей и стал разливать кофе по чашкам. «Тебе со сливками или обычной?» Натали молчит, завернулась в одеяло, ладонью глаза прикрыла, а в ее ауре всполохи смущения, стыда и страха. «Жалеешь о случившемся?» – уточнил у девушки и сел рядом с ней. «Вы считаете меня падшей и доступной женщиной?» – чуть слышно прошептала та. «С чего бы?» – пожал плечами. «Насколько понял, я тебе сильно понравился, а некое средство подтолкнуло к активным действиям. Ты мне симпатична. Но о чем-то большем речь не идет. Насладились друг другом, сняли напряжение и, надеюсь, на этом наше знакомство не закончится. Прекрати стесняться. Мы, взрослые люди, ничего постыдного не сделали. Точно? Неуверенно спросила та. Разве кого-то убили или ограбили? Обхватил Натали, прижал ее к себе и шепнул на ушко. После завтрака мы с тобой обязательно изучим несколько акробатических поз. «Гарантирую, ты будешь в восторге!» «Виктор Иванович, вы меня смущаете!» Хихикнула та. Каюсь. Немного душевному состоянию девушки помог, отправив в ее источник посыл спокойствия. «Когда вдвоем, то обращайся ко мне на «ты».» Дернул за край одеяла и кивнул в сторону шкафа. «Возьми там мою рубаху и давай завтракать, а то кофе точно остынет». Наталья хотела вместе с одеялом до шкафа добежать. Но я крепко край держал, и горничной пришлось от этой идеи отказаться. Зато еще разок сумел полюбоваться ее фигуркой и уже сам оказался не уверен, что кофе не остынет. Очень девушка соблазнительно выглядит. Правда, шитого красивее и роднее. И чего графиню вспомнил? Даже настроение немного испортилось. Вытащил из кармана сотовой и посмотрел сообщение. И Юля так ни разу и не ответила. «Можно взять эту рубашку?» – поинтересовалась Наталья. «Конечно», – ответил ей и поднялся. «Хочешь, помогу ее надеть?» «Нет-нет, сама справлюсь», – отмахнулась Тая и повернулась ко мне спиной. Еще продолжает смущаться. Но уже не так сильно. Кстати, кофе все же пришлось магически подогревать. Наталья отлучилась в ванну, чтобы себя в порядок привести. «Пока ее не было, я гадал, в чем она вернется» оденется в свою униформу горничной или останется в моей рубахе. Выбрала последнюю, чем меня порадовало. Вкусно!» Уплетая эклеры, как-то беззащитно улыбнулась подруга. «Давай вернемся к моему обещанию», сказал я, отодвинув от себя тарелку. «К какому?» настороженно спросила девушка. «Шраму и проклятием», напомнил ей, а потом спросил. «Догадываешься, кто возбуждающее зелье подсыпал?» «Не уверена», нахмурилась Натали а потом усмехнулась и продолжила. «В любом случае, за последний раз своему врагу даже благодарна». «А были еще такие случаи?» «Не совсем такие. Точнее, заканчивалось все не так». Она смущенно кивнула в сторону кровати. «Поясни», — попросил я. «Первый раз, когда дикое желание охватило к мужчине, я сумела справиться. Под ледяным душем стояла полчаса или час». Правда, потом две недели от простуды страдала. Следующий случай наступил где-то через месяц. Почему-то меня потянуло к страшному, лысому и пузатому старикашке. Тот заказал себе в номер шампанское, и меня отправили доставить заказ. А он прямо-таки слюни на меня пускал. Руки распустил и даже почти раздел. Но меня так скрутило и рвать начало, что он даже доктора вызвал. Отходила от этого где-то месяц. А потом... Еще два раза все повторилось. Вчера думала, все вновь по такому сценарию пойдет, но противиться себе не могла. А еще вы мне очень понравились. Посмотрела на меня Натали и застенчиво улыбнулась. Хм, как же тебя наказать? Прищурился я и притянул к себе за ворот рубахи охнувшую девушку. За что? Испуганно спросила та. За выканье», – Хмыкнул я и коротко подругу в губы поцеловал. Наверное, мы бы до обеда или вечера в постели провели. Но этого Лужкаева не позволила. Не вовремя позвонила. Пришлось ответить, а потом изучать принесенный в скупку артефакт, чтобы подтвердить цену и разрешить его приобрести. Честно говоря, на расстоянии оценивать странную подвеску занятие неблагодарное. Но Наталья Геннадьевна подробно описала магическую составляющую. К оценке присоединилась Жанна и Тихон. При этом первая, когда уже заканчивала делать выводы, вдруг сбилась, и у нее вырвался вопрос. «А это кто еще такая? Почему на ней только мужская рубашка?» «Ты о чем?» – уточнил я, а потом покачал головой и чуть повернул смартфон, изменяя угол съемки. В камеру попало зеркало, показывающее сидящую на кровати горничную и о чем-то размышляющую. «И как такой элементарный промах допустил?» «Простите!» – буркнула Жанна, при этом явно расстроившись. «Точно обиделась за себя и подругу. Они не раз пытались меня соблазнить, но ничего не вышло. Последнее время успокоились, но, боюсь, когда вернусь, примутся с новой силой. Убедили. Подвеску выкупаем, но до моего приезда на продажу не выставляем». Подвел я итог. «А когда вернетесь?» поинтересовалась директриса моего антикварного салона. «Пока еще не знаю. Рассчитываю за пару дней управиться, но не уверен», сказал и на этом распрощался. Мои слова Наталья услышала и расстроилась, но постаралась вида не показывать. Объяснять я ничего не стал. Наше случайное знакомство вскоре завершится. Однако свои обещания привык выполнять. Да и жалко девушку. Жить с такими проклятиями врагу не пожелаю. Уверен, беды на несчастную сыплятся, как из рога изобилия. Что со вчерашнего вечера ее магия невольно защищает? Но если расстанемся, то все вернется на круги своя. Что скажешь о хозяйке гостиницы? Задал вопрос девушке, прикинув, что ей необходимо все же переодеться в привычную одежду. А то она своими голыми коленками меня отвлекает». Насколько знаю, гостиница принадлежит господину какоеву Алану Давидовичу. А задача на ответила та. Да? А кто такая Зоя Михайловна? Она занимает должность директора, но, ну, честно говоря, номинально. Следит за порядком, внешним видом сотрудников, сказала девушка и уточнила. А почему вы ей заинтересовались? Молча подошел и легонько шлепнул девушку по попе. Ой, простите меня, постараюсь больше не нарушать и обращаться на ты. «Но поймите правильно, Виктор Иванович, вы же глава клана, имеете графский титул, а я простая горничная». Повинным голосом говорит Натали, а у самой в глазах смешинки, а в ауре всполохи страсти. Она специально меня провоцирует. Еще и уголок губы закусила. «Вечерком тебя проучу», – погрозил ей пальцем. «Сейчас нет до любовных утех», – провел ладонью по ее щеке. «С твоей проблемкой разберусь, а потом за собственные возьмусь». Подробнее расскажи о директрисе гостиницы, кто такая, почему занимает должность номинально. И почему ни разу не удивился, когда узнал, что Зоя Михайловна Гальцева являлась подругой Натали. Они вместе учились в школе, даже участвовали в конкурсе красоты, где Зоя заняла второе место и познакомилась с Кокоевым. Она любовница владельца гостиницы? На всякий случай уточнил я. «Да», – покивала моя подруга и усмехнулась. «Иначе как бы заняла такую должность?» «А тебя пристроила горничной. хмыкнул я. «Хороша, подруга, ничего не скажешь». «Она предлагала должность повыше, но я сама не захотела», – нахмурилась девушка. «Проза жизни такова, что за все необходимо платить. О, Лана, много дружков, которые падки до да женщин. Пару раз приходилось отбиваться от их настырных ухаживаний». «Как удалось справиться?» «Ну, насиловать пока не пытались», — криво усмехнулась Натали. «Деньги предлагали, но до такого не опустилась. Когда кто-то не нравится, то через себя не готовы переступить». «Понятно», — хмыкнул я. «Ладно, об этом позже поговорим. Что насчет работы?» «Сегодня выходная», — пожала плечиками Натали. «Отлично. Тогда переодевайся и пойдем пообщаемся с твоей подружкой». «Зачем она вам?» «Увидишь?» Отмахнулся и не стал заострять внимание, что та вновь выкнула. Моя подруга поинтересовалась, не следует ли ей сменить униформу на обычную одежду. Правда, для этого ей потребуется спуститься на подземный этаж, где находятся комнаты для персонала. Не захотел ее отпускать, побоялся, что насланные проклятия активизируются и нанесут девушке вред. В кабинет директрисы гостиницы оказалось не так-то просто попасть. У Зои Михайловны имелась пышная секретарша, которая пыталась преградить своим бюстом вход. Девица в боевой раскраске, в кожаном коротком платье, утверждала, что ее начальница занята и к ней необходимо записаться на прием. Пришлось воздушной стеной преграду отодвинуть и ногой дверь распахнуть. За письменным столом сидит симпатичная девица, замазывая тональным кремом синяк под глазом. Похоже, ее недавно кто-то поколотил, судя по всполохам боли. «Выйдите! Вон!» – нервно воскликнула мнимая подруга Натали. «Прости, дел много!» – хмыкнул я, не подумав выполнять приказ директрисы. «Дело в том, что моя диагностика обнаружила один из темных артефактов, насылающий беды на горничную». Удивительно то, что предмет находится в сейфе. Жаль, что второго нет. Я-то рассчитывал одним махом избавить подругу от невзгод. «Натали, а ты чего здесь делаешь?» Прищурилась Зоя, увидев застывшую в дверях мою спутницу. «А чего так удивляешься?» Поинтересовался я. «Думала она сейчас от боли корчится и страдает от возбуждения? Ошиблась ты, когда ее ко мне послала». Другой вопрос, как теперь с тобой поступить? Если обратимся в стражу, то за такое издевательство тебе мало не покажется. Господин граф, Виктор Иванович, о чем вы говорите?» Изумленно поинтересовалась Натали, которая никак не может догадаться, кто виновник всех ее бед. «Объяснишь?» – посмотрел я на Зою. Та сидит в кресле, кусает губы и не знает, что делать. Мгновенно сообразила, что отрицать бесполезно. «Кстати, ты сейф-то открой», – произнес Янь, не дождавшись ответа от директрисы. Та провела дрожащими пальцами по своим волосам. Хм, должен сказать, что блондинка она не настоящая, крашеная, а истинный цвет рыжий. Ведьма? Очень уж специфический у нее источник. Или настолько злобная тварь, что магией оперировать способна только темной, да и то с помощью ритуалов. Насчет стражи ее просто припугнул. Увы, для Натали это не вариант. Темные амулеты сразу не уничтожат. Они послужат уликами и доказательствами преступления на время расследования и суда. Вроде таковы правила и законы. Конечно, их попытаются обезвредить, но гарантии никто не даст, что они не продолжат погубно влиять на жизнь горничной. «Хорошо», – выдавила из себя директриса, встала, подошла к сейфу и набрала шифр на цифровой панели – Отворила дверцу и с нижней полки достала темный артефакт. Зоя какое-то время колебалась, но потом протянула мне некий предмет. «Кукла Вуду, темная, призвана насылать беды, связана с источником Натали», – прокомментировал я. «Артефакт связан из белых ниток, во многих местах бурые капли крови. Использовались ногти и волосы жертвы». Последние есть даже под мышками и в интимном месте. Как Зоя умудрилась их достать? Неужели считалась настолько близкой подругой? В районе сердца торчит игла. Но она не глубоко вошла. А то бы это оказался артефакт, заговоренный на смерть. «Зоя, за что?» Прижала ладошку к Натали. «За что ты так со мной?» «Лучшая в классе. Все мальчики за тобой бегали». «Признанная красавица с правильными взглядами!» Зло произнесла директриса. «Думаешь, мне было приятно находиться вечно в твоей тени? Вот за все это и многое другое ты и поплатилась!» «Второй артефакт где?» Мрачно поинтересовался я, прикидывая, как уничтожить куклу и сделать так, чтобы бывшая подруга больше не вздумала вредить. «Это сломанная игла, олицетворяющая неудачную жизнь!» произнесла Зоя. «Одна половинка в чехле телефона, вторая в обложке паспорта». «Креативно!» Криво усмехнулся я и посмотрел на Натали, которая никак не выйдет из состояния шока, но все же спросил. «Что с твоей подругой делать будем?» «Даже не знаю», покачала та головой. «Не убивать же ее за это!» «Хм, ну, вариант не так и плох. Другой вопрос, что он доставит нам хлопот. Хотя, если разобраться...» Жизнь Зои уже наказала. Ее постоянно избивают, и, похоже, не только хозяин гостиницы, а и его дружки. Честно говоря, с ними бы тоже разобраться не мешает. Не дело, когда так себя ведут, пусть даже с теми, кто на это согласен. Впрочем, это не мое дело. И так в лес куда не следовало. В итоге мысленно согласился с Натальей. Но все же два заклинания к источнику Зои прикрепил. Теперь, если та попытается навредить подруге, то испытает нешуточную боль. Правда, продержатся мои посылы от силы неделю, а потом исчезнут. «Пойдем», – я посмотрел на Натали. «Мы с тобой еще с тебя проклятие не сняли, но теперь, надеюсь, дело техники». Краем глаза заметил, как у Зои торжествующий вспыхнулся в ауре злорадный всплеск. «Похоже, есть еще какой-то сюрприз. Надо действовать осторожно!»